Голова одиннадцатая. Всегда приятно иметь с тобой дела, Алекс. Хрен выговоришь, протянул свою зажившую руку и, думая вполне спокойно, пожал. Они стояли около двери и мило общались, будто недавно не пытались снести друг другу башку. Такой он, подпольный бизнес. Сегодня ты кого-то сажаешь на п е р о а завтра за обеденный стол. в За и м н о хрен вы говоришь? Кивнул Дум. Если что, он помахал визиткой, которую т р о л л ь выдал ему, пока они выбирали запрещенный товар в его подземных закромах. Только после в о с ь м и не звони, скривился контрабандист. На острове ведь и даже оружейных заводов своих не было. Дешевле обходилось привезти пуколки со старой земли, чем строить производство на острове. Тут ведь всяких нормативных актов, регулирующих органов и законов было столько. Что р а з о р и ш и с я еще на стадии в е р с т к и бюджета, аккуратно графе взятки. А то сам понимаешь, жена, дети, работа, работа, но семье надо время удивлять. Семья? Ты когда успел хрен выговоришь? Ты ведь из шалманов не вылезал? Да случилось так. Тролль немного покраснев, сине коже островитяне вместо этого зеленели, почесал макушку. Были тяжелые времена, я заявился в одну шлюжечную. Ты ее не з а с т а л открыли на гнилой. Гнилая улица. Ее так стали называть после того, как Алекс в компании членов банды Ткилс решил на той улице проблему с т о р г о л о д и т а м и Ты осуждаешь? Сверкнул глазами Хрен выговоришь. Куда как более грозно сверкнул, чем когда Алекс только зашел в магазин. Обидеть хочешь? Приширился Дум. Я так на судью похож, чтобы осуждать кого-либо. Хрен выговоришь поднял ладони в мирном жесте. Попутал. Он осенил себя знаменем тролльской религии. Зла не держи. День просто дурацкий, и ты еще припёрся. Век бы т в о е й г р ё б а н о й р о ж и не видел дум. Но ну, и у р у с с к о е же ваше человеческое племя. Алекс окинул тролля оценивающим взглядом. Полукровки все же появлялись на свет крайне редко. Несмотря на все усилия левых и глобалистов, толерантность между разными расами имела свои вполне ярко выраженные границы. Ладно, хрен вы говоришь, бывай. Ага, бывай. Алекс уже открыл было дверь и спустился на крыльцо. Как ему в спину донеслось? Только ребятки с Шухера уже успели прозвонить крышу. Ты уж не серчай. Но ну, это я могу даже пару цветочков на могилу тебе принести. Ну и обоссать еще, да. Знаешь, как губа по у с е не болит. Хрен вы говоришь, указал на шрам, который когда-то давно оставил на его лице Алекс. Дом только широко улыбнулся, поправив шляпу и очки. Все также п р и д е р ж и в а я дверь, он отодвинулся в сторону, позволяя Тролли в д о в о л ь полюбоваться открывающимся пейзажем. Расколотый вздыбившийся асфальт и сломанных пожарных гидрантов в небо били фонтаны холодной воды. Крупные к а б л и разбитым стеклом осыпались на пылающие машины и байки. Неподалеку что-то взорвалось, и очередной столб черного дыма присоединился к покрову и с к р я щ е г о с я смога, накрывшего проезжую часть. Правда, в данный момент она больше напоминала зону боевых действий. В центре, на в самом прямом смысле, кучи стонущих, раненых, избитых, поломанных тел, островных троллей в кожанках, саракезами и прочей атрибутикой банды, сидел Грибовский и чистил подошву ботинок. Ты. Следующий раз, хрен вы говоришь. Алекс указал тростью на висевшую в магазине маску, принадлежащую одному знакомому гному. Я могу и забыть о том, что у нас только бизнес и ничего личного. Они встретились глазами, не надолго. Потому как в следующий момент тролль устало выдохнул и помассировал виски. Проваливай, Алекс. Дум, молча вышел на улицу и, закрывая дверь, услышал приглушенное. Но ну, я хотя бы попытался. Попытался он, думая, что в детстве с легкостью распутывал схемы о с т р а в и т я н и н а И на рынке тот жил только потому, что торговал совсем у ж горячим товаром, а Броме был слишком осторожен, чтобы рисковать обжестия на такой фигне, фигне, которая теперь лежала в рюкзаке за спиной Алекса. Дом, ступая прямо по лежащим на земле избитым телам, не обращая внимания на их стоны и просьбы о помощи, подошел к гвардейцу. Но ну, вернее, как подошел, встал около подножия горы, дергающихся тел. Ты нормальный? спросил Алекс, закуривая таганька на большом пальце. Или бля! п р о ц е д и л сквозь сжатые зубы Грибовский. У него все никак не получалось выковырить чей-то клык из подошвы сапог. Нечто т бы сказать, Грибовский дружище, прикрой мне спину. Или Грибовский, тут такое дело. За мной п р и ш л т целую банду островитян под а м е с т р и с о м а л е к с внимательно осмотрел торчащее из груды тел лицо островитянина. Все следы приема геля а м е с т р и с магической наркоты, которая одинаково отшибала башни как людям, так и иным расам на лицо. Пардон за к а л а м б у р Собственно, даже если проигнорировать черную с ы п ь розоватую с о л ю н у ю то самый яркий симптом использования наркоты — немного раздвоенный зрачок. Его еще называли козьими яйцами. Почему козьими? Никто не знал. Слишком долго объяснять. Развел руками дум, и с т р я х н у л пепел на этот самый глаз. Трой застонал и принялся дергаться еще активнее. А долбануть мне канализационным люком по башке? Это самое оно, да? На тебе как на собаке. Иди ты нахрен, дорогуша. Уже слышал нечто подобное сегодня. Сука. выкрикнул Грибовский и, оставив попытки вытащить клык, попросту стянул с себя сапог. присмотревшись к груди тел, он потянулся руками к чужому ботфорту. Прости, любезный, будем считать это контрибуциями. В итоге в левом сером ботинке из нубака, правом черном ботфорде из лакированного к о ж з а м а Грибовский спрыгнул на асфальт и поднял воротник запачканного зеленоватой кровью пальто. Я вообще не удивлен, что одна половина города хочет тебя замочить, а вторая пыталась. Алекс похлопал по рюкзаку. Закупка прошла удачно, так что предлагаю навестить одного моего старого знакомого. Вот опять, вздернул указательный палец Грибовский. Не п о ж а л у й с т а н е спасибо. Я, между прочим, вообще никакого отношения к этому кровососу не имею. Так что, дорогуша, ну ты ведь г в а р д е е ц перебил Алекс. А теперь представь, сколько крови невинных требуется лорду вампиру, который законсервировал себя в своей дыре. Законсервировал себя в своей дыре? Хмыкнул Эспер. Где-то рядом пробежал полосатый г р ы з у н из игры. Переспроси меня, енот. Но Алекс постарался не обращать на него внимания. Ну да, окей, получилось двусмысленно. Но суть то уловил. То есть ты меня сейчас шантажируешь? Даже о т р и с а т ь не буду. Пожал плечами Алекс и п о п р а в и л с с к о л ь з в у ю щ у ю лямку рюкзака. Грибовский что-то пробурчал на своем родном языке. Затем пригладил влажные от пота и чужой крови волосы и возвел о ч и г г о р е Тебе кто-нибудь говорил, дорогуша, что ты редко с т ним удила? Алекс начал загибать пальцы, когда они закончились и на второй руке, он пошел по второму кругу. Нет, ему правда стало интересно сосчитать по штучно. Это риторический проклятий вопрос, выкрикнул Грибовский, после чего шумно втянул воздух носом. Ладно, поехали. О, пришло время причинять добро и наносить справедливость. Только не думай, что я оставлю эпизод с Люком н е о т о м щ е н н ы м Грибовский подошел к стоявшему неподалеку небольшому ф у ь к с в а г е н у Жуку и в ы р в а в дверь с мясом, кое-как уместился внутрь. Залезай, дорогуша, ф а р а на уже скоро подвалит, а мои нервы не выдержат их счастливые лица. Алекс поступил точно также, как и его напарник, только вместо того, чтобы срывать дверь с петель, он попросту срезал ее о к у т а н н о й пламенем ладонью. После этого едва умостившись, в ы с у н у в ногу наружу, он уселся на пассажирское. Грибовский к этому времени закончил шаманить проводами под рулем, и машина, недовольно прорычав двигателем, т р о н у л а с ь с места. Грибовский дернул рычаг механической коробки передач. Да, такие динозавры еще водились в степях Хайгардена. Не задумывался подработать сварщиком. А ты не задумывался, почему тебе люком по башне прилетело? Ой, ну все, дорогуша, моя м с т е б е будет страшна. Ага, только ответил Алекс. Так, привлекая всеобщее внимание, лишенный дверей жук с двумя торчащими из салона ногами помчался по улицам м а й е р с с и т и